Голова 27. Вне себя. Получилось пафосно. Но на некоторых, видимо, это действует еще сильнее. Комментарии к трансляции росли, как грибы после дождя. Начав было их читать, я быстро махнул рукой на это занятие. Слишком уж быстро они сменяли друг друга. А потом уж и вовсе начали расти в геометрической прогрессии. Похоже, мой хитрый план имеет все шансы сработать, если, конечно... Это уже переходит все границы. Настоящая анатария, как и ожидалось, вышла на связь. Мало того, что ты взял в привычку использовать моего двойника в своих грязных целях, так еще и революцию надумал устроить. Наверное, у меня были хорошие учителя... Я попытался соязвить, но ящерка мою шутку не оценила. «Ты всерьез рассчитываешь на то, что тебе снова поверят?» А Натарик, казалось, была растеряна. Чат, конечно, не передает эмоции, но меня не погибало чувство, будто она больше успокаивает себя. «Уже поверили», — просто ответил я. Рядом знакомо хлопнул телепорт, из которого вышел огромный лоснящийся ящер. «Кан Рогар. Уровень тысяча. «Имя мне ни о чем не говорит, зато его, похоже, должна знать настоящая ящерка». «Я знал, что к этому все идет, сказал он, приветственно кивнув фантому. «Это и есть первый игрок землян?» Свой вопрос он задал, бегло меня осмотрев и скривив лицо, будто увидел что-то омерзительное или жалкое. «Я слишком хорошо знаю его, чтобы ошибаться», — гордо ответила ящерка. «Неплохо играет, надо отметить». «Будь осторожен». Неожиданно сказала она. «Кто-то использует моего двойника, чтобы дискредитировать». Услышав это, я похолодел. Настоящая анатария была самой уязвимой частью моего плана. Ее ближайшие друзья и соратники могли не поверить трансляции и написать ящерки, чтобы внести ясность. И тогда все полетело бы к чёрту. Но фантом анатария начал вести себя, как было сказано в одной хорошей старой книжке, и самостоятельно решил перестраховаться. «Понимаю!» — кивнул Каннер Агар. «В совете творится невообразимое. После того, как ты объявила сбор, все как с ума посходили. Не удивлюсь, если действительно решили запустить твой фантом, чтобы все сорвать. Но они недооценили масштабы недовольства». Ящер довольно улыбнулся и стукнул хвостом. «Чёрт побери, какой же он страшный! Интересно, а в мире Анатаре женщинам нравятся именно такие?» Я тут же одёрнул себя, прогоняя нелепые мысли. А позади же ящерки хлопнули одновременно около десятка телепортов, из которых вышли и ящеры, и ящерки в сверкающих комбинезонах, все тысячного уровня. Происходящее стало напоминать какое-то странное кино, зрителям и одновременно участникам которого был я сам. Игроки клана «Время Вечности» приветствовали фальшивую Анатаре, о чем то с ней разговаривали, шутили, а чертов фантом умудрялся поддерживать беседу. Неужели все получилось? Окрестности вновь заволокло дымом от телепортов. Теперь я даже не успевал их считать. Пингвины с Горксвана, ханубы, обезьяны с Мираха, тха с Альдракстрейна, сородичи Пушистика, Четвероруки, Слизни, стрекозоиды. Чем-то эта странная компания напоминала картины Иеронима Босха. Какие-то чёрные карлики с большими головами, двухголовые гиганты, как тот, которого мы видели во время одного из приключений с Нари. Количество представителей самых разных планет явно перевалило за сотню и продолжало увеличиваться. Что будешь с ним делать? спросила миниатюрная зеленоватая ящерка по имени Сэна Накари. С этим? Фантом кинул на меня пренебрежительный взгляд. Пришибу, если будет плохо себя вести. Или отпущу, если будет сидеть и помалкивать. Интересно, а может ли фантом Анатарий вправду меня пришибить? Физически-то конечно же, да. А вот сможет ли переступить через алгоритм призванного двойника? Это ведь все таки программа, а не живое существо. Лучше не проверять». «Мари, как у вас дела?» Бросаю в чат в надежде получить нужный ответ. «Мы на подлете, ответила француженка. «Здесь очень много мобов, с трудом прорываемся». «Александр, тебя не право вытаскивать?» «Пушистик явно волнуется». «Если не достигли плато, еще рано», — отрезал я. «Ого!» Мари явно спешит поделиться чем-то интересным. «Ими тут просто все кишит». «Интересно, кого имеет в виду Мари? Справятся ли они с полчищами мобов? И не пора ли мне и правда к ним?» «Справятся», — ответил я сам себе. «Разумеется, справятся, и я не должен в них сомневаться. А еще я должен сам держаться до последнего и выиграть для них побольше времени». Небольшая лесная поляна, где лжеящерка держала в плену первого игрока земли и собирала войска, уже не могла вместить всех прибывших. Какой-то рослый обезьян снес бластером толстенное дерево, освободив немного пространства. К нему присоединились альдраги и несколько четвероруков. Вскоре от леса вокруг почти ничего не осталось, но новоявленные лесорубы с упоением продолжали уничтожать остатки растительности, расчищая место для продолжающих пребывать игроков. «В нашу сторону движется ударный отряд Рикини!» Лжеящерка обратилась к соратникам, стоя на пне, будто вождь на броневике. Я же остался сидеть внизу и помалкивал, помня предостережение фантома. «Необходимо вступить с ними в бой и показать, на что мы способны». «Но здесь еще и наши!» — возразил кто-то из немногочисленных мелнокианцев. «Жалкие щенки!» — прорычал Канрагар. «Если они не перейдут на нашу сторону, пусть попрощаются с уровнями». Остальные игроки одобрительно загудели. «Время Вечности остается величайшим кланом Джи», тем временем продолжала свою речь лжеячерка. «Но пока на позициях лидеров недостойные трусы, пляшущие под дудку совета, ситуация грозит измениться в худшую сторону». Они не перегибает ли мой фантом палку? Недостойные трусы, пляшущие под дудку, Откуда в лексиконе лжи ящерки подобные выражения? Однако, судя по тому, как внимательно слушают двойника Анатари топ-игроки, именно эти слова оказались самыми правильными. В это время хлопнул еще один телепорт, и из него вышла настоящая Анатария с перекошенным от гнева лицом. Теперь, кажется, все. Пора пушистику использовать свиток прорыва, где бы они сейчас ни находились. Я и так продержался с этим цирком достаточно долго. «А вот и двойник!» Неожиданно произнес Канрагар, глядя на ящерку. Над поляной повисло напряженное молчание. Все повернулись в сторону Анатари и смотрели на нее. А я, похоже, могу пока не торопиться. Не думала, что все зайдет так далеко. Прищурившись, произнес фантом: «Отступники решили прислать двойника сюда. Как глупо! Рагар!» Рявкнула Анатари: «Это же подделка!» «Неужели ты настолько глуп, что не можешь отличить ее от настоящей меня? Мы же знакомы пять тысяч лет! Рогарта как раз и может отличить фальшивку!» Лжея ящерка продолжала стоять на пне и обозревать всех и вся немного сверху. «Уничтожьте ее. «Так спокойно, даже лениво, и верить хочется именно Фантому, бедная Анатаре. Она так нервничает, что сама усугубляет положение». Ящерка едва успела активировать защитное поле, как в ее сторону полетели разряды бластеров, плазменные сгустки, ракеты и пули. Раздался низкий глухой звук, будто от высоковольтной линии изображение Анатари размылось. Идиоты! Проворчала ящерка и неожиданно отключила защиту. Мне хватило секунды, чтобы понять, для чего Анатари так поступила. Один из разрядов настиг ее, вспоров дорогой скафандр и слегка отбросив назад саму ящерку. «Теперь все поймут, что она настоящая». «Не стрелять!» — завопил кто-то, и все игроки мгновенно прекратили огонь. «Нари, выдергивай меня!» — бросил я в чат призыв. Все просто. Я даже ясно представил себе, как все эта братья увидела системное сообщение. Игрок Анатари получает урон. Игрок Анатари...» Следующий момент меня затянуло в портал, и я еле успел отозвать фантом ящерки, и уже краем глаза — увидел растерянные лица ВВшников. Вот и закончилась моя фора. Очутившись на ржавой платформе нашего Сэнги, я чуть не свалился вниз. Меня спас верный Хиба, подхватив своей огромной рукой. Придя в себя, я тут же понял, что имела в виду француженка, когда говорила о кишащих вокруг мобах. Платформа буквально продиралась сквозь тучи летающих тварей. Карл активировал щит, и злобные существа с кожистыми крыльями периодически ударялись о защитное поле. К счастью, это были просто случайные столкновения, а не намеренные атаки. Иначе энергия у робота закончилась бы очень быстро. «Откуда, интересно, их здесь только? – спросил я, не особо рассчитывая на ответ. «Это своего рода подсказка», — произнес довольный моим появлением пушистик. «Чем сложнее становится путь, тем мы ближе к цели». Я осмотрелся вокруг и через сонны маленьких монстров увидел знакомую местность, изрытую гигантскими желобами. Все выглядело как на картинке со спутника, только гораздо красочнее и четче. А вот и широкое, круглое, как стол, плато, единственное на много километров вокруг. «Похоже, мы у цели, хозяин!» — гордо сказал Хиба, глядя на меня. Я кивнул. «Похоже, что так. Только где тут может быть спрятано оружие первого?» Чем ближе мы подлетали к плато, тем лучше было видно, что оно было ровным, как посадочная площадка, Но ну, разве что не ухоженная, покрытая обломками камней площадка. «Снижаюсь!» — предупредил Камба. Платформа ухнула вниз, увлекая за собой летающих монстров. Пустынное плато приближалось. Сдается мне, кто-то нас явно там поджидает. «Поздравляю! твое видео с Анатари бьет рекорды просмотров!» «Светка, как же не вовремя!» «Спасибо, что расчистил нам путь. Отряды Времени Вечности схватились между собой». «Что она имеет в виду? Настоящая Анатария решила воспользоваться ситуацией?» Звучит вполне логично, если учесть, что она тоже может быть заинтересована в оружии первого. Вот только как она потом собирается разгребать последствия маленькой гражданской войны внутри клана? Хорошая комбинация, Александр. А вот и ящерка собственной персоной. Я так понимаю, ты уже на пути к цели. Буду весьма благодарна, если добудешь для меня оружие первого Рикини. А не слишком ли наивно? Парировал я слова ящерки, одновременно проигнорировав светку. Не слишком, ответила Аннатари. Пока ты сражаешься с хранителем, мы как раз успеем подойти. Сомневаюсь, что ты сможешь отбить атаку отряда тысячного уровня. Как я и предполагал, артефакт стережет некое существо, которое называют хранителем. А Анатари права, сражение с ним даст ее отряду хорошую фору, пока мы делаем грязную работу своими руками. Конечно, мы можем тут же телепортироваться. Но что-то мне подсказывает, и ящерка наверняка применит блокировку. Такое уже бывало не раз. Мне только интересно, она действительно что-то знает или просто блефует? Саша, скинь свои координаты. Снова Светка. Это уже не игрушки. Вавилон вот-вот падет. Может все же воспользоваться ее помощью. На кону свобода земного ареала мы оба заинтересованы в одном и том же исходе. Одним нашим отрядом справиться с мощью пусть расколовшегося, но при этом всесильного времени вечности просто нереально. А Светка со своей армией сможет задержать вражеских игроков и дать мне возможность исчезнуть с артефактом. Если она мной не манипулирует, и Вавилон на самом деле почти уничтожен, я просто обязан спасти его. Правда, в одиночку это равносильно самоубийству. «Саша, я знаю, что ты нашел место», — не унималась Светка. «Где оно?» «Где нам тебя искать?» «Я иду, Александр». «А это уже Анатари». «Будь добр, приготовь артефакт, и тогда мы забудем наши разногласия. так уж и быть». «Ты не знаешь, где меня искать?» ответил я ящерке. «Плато забвения, мой дорогой враг», невозмутимо ответила Анатари. «Видишь ли, я получила данные со спутников слежения». «Саша, они объединились». Светка продолжала бомбардировать меня сообщениями. Они больше не сражаются. Нам пришлось разделиться, чтобы часть наших войск попыталась их задержать. Саша, очнись. Мы же можем потерять Землю. Платформа с шумом грохнулась на плато. Кстати, от так досаждавших в полёте тварей будет польза. Они смогут скрыть нас от спутников времени вечности. Правда, странно, почему на поверхности здесь нет никакой живности. Хотя теперь ясно, почему. Земля задрожала, и из камней и пыли... начало складываться какое-то бесформенное существо — хранитель. Уверен, что тут уже бывали игроки, но он не появлялся. Что изменилось? Все просто. Ни один из них не был первым в своей расе. Неожиданно в голову пришла новая мысль — сработает или нет. «Время Вечности пытается заполучить оружие. Мой собеседник в сети, и это радует». «Я знаю», — ответила Элен Мор-Ар. «Ты чем-то хочешь меня удивить?» «Хочу», — ответил я. «И могу. Например, тем, что я добрался до него раньше всех». «Чего ты хочешь?» — помолчав минуту и явно обдумав мои слова, спросила Рикини. «А ведь действительно, чего я хочу? Перемирие с домом Мор-Ар? Союза? Окончательно развязанной войны между Временем Вечности и Аристократическими давами? Да чего угодно, лишь бы это помогло спасти Новый Вавилон и всю нашу планету».